Так завизжит в жёлобе. Тело медленно поднимается, Руки выйдут из суставов. Это виска. А потом будет встряска. Он вскочит на бревно и запляшет, А после встряски бьют кнутом. Ну да разве я одну виску выдержу? Верно, тотчас околею. И, слава богу а ежели и через это пройти тогда и строения в длинную кибитку подрогожу снизу отверстие пищу подают и для всего Да, хорошего мало говорил он себе содрогаясь надо очень очень подумать но ну, во вторых Какое-то у меня было еще во-вторых и в-третьих. Да, во-вторых, не я один, верно, в заговоре, а, быть может, десятки или, скорее, сотни людей. И Палин в том числе. За ним ведь не пропадешь. Он искал глазами Палина, его многие искали в этот вечер, и вдруг невдалеке от себя увидел Иванчука с Настенькой. Шталь холодно поклонился, Иванчук ласково, пренебрежительно кивнул головой. Настенька ответила неестественно бесстрастным поклоном. Она этот светский поклон нарочно разучила для встречи с Шталем и даже заимствовала гордый поворот глаз из игры госпожи Шевалье в какой-то пьесе. Раскланились, разошлись, и оба почувствовали, что все кончено навсегда. Их даже почти не взволновала встреча. Шталь нисколько не домогался больше любви настеньки Все взял, хорошего понемножку. Дай бог счастья Иванчуку, — говорил он себе насмешливо. Однако ее равнодушный поклон с гордым поворотом глаз был ему неприятен. Эта маленькая неприятность теперь легла в кучу, едва увеличив давившую его душевную тоску. — Ну, черт с ней, с Настенькой! — пробормотал он сквозь зубы и опять, как часто в последнее время, с удовольствием почувствовал себя циником, для которого нет ничего святого. Были бы деньги да здоровье. Вот теперь и вся моя философия. — Да, вот только заговор. — А не спросить ли прямо у Палина? — Так, малы, так. Выкладывай, старый черт, все, что знаешь. Не то до да, государя дойду. Шталь неожиданно улыбнулся, почувствовав, как невозможно сказать этакое палину. Вдоль стены комнаты, по которой он проходил, тянулся буфет с огромными серебряными леопардами по краям. Буфетов в залах дворца было в вечер маскарада несколько, но этот был особенно роскошный. У него стояли только люди с именем и с положением. Шталь еще раньше обратил на это внимание. Он подошел к буфету и строго приказал лакею в красной ливрее дать ему рюмку коньяку. Лакей с удивленным видом выполнил приказание. Ну вот и легче стало. А ведь это всегда при мне будет. чтобы там ни случилось, уж водки никто не отнимет. В кибитку, под рогожу, через дыру и то верно... Можно будет получить косушку. Шталь представил себя лежащим в кибитке на соломе в темноте под Рогожей с избитым окровавленным телом. «Душно не будет, скорее холодно, ведь в дыру будет входить стужа». Морщись, думал он, и вспомнил, как в сен-готарском убежище платком затыкал отверстие в потолке чулана и все не мог заткнуть. Навсегда и это прошло. Никогда больше не увижу. Ему вдруг до сладостной боли захотелось увидеть Сен-Готтарт, черную чашу озера с дрожащей водою, крошечный уютный чулан в монастыре. Шталь тыкнул вилкой в какую-то закуску, велел презрительно смотревшему на него лакею налить еще рюмку, проглотил коньяк залпом — И на мгновение поймал страшную мелодию, которую в ту ночь за дощатой стеной чулана играл на Вержинале монах. На Шталя нахлынула радость